Глава 62. К середине дня тропинка вывела нас на неплохо сохранившийся тракт, и идти стало легче. Пусты как-то перестали пугать, отодвинувшись к краю дороги. Рассеянный солнечный свет золотил осенние листья. Хотя, конечно, золотил — не совсем то слово. Среди классических осенних цветов встречалось любопытное разнообразие туманных мутаций. Вырви глазных, кричаще опасных, чужеродных. Но все равно пейзаж казался красивым и умиротворяющим не хватало только чтобы еще какая то птичка чирикала и почти романтическая прогулка я ж головой тряхнула чтобы вытрясти из нее эту неожиданную ерунду прогулку ей романтическую со светлым захотелось ага одного он уже прогулялась теперь всем континентом не знаем куда спрятаться от последствий все в порядке просил аксель как назло внимательно за мной наблюдавший да раздраженно ответила я и прибавила шагу не хочу опять ночевать на деревне светлый промолчал но тоже зашагал поподрее. Некоторое время мы шли молча, но я буквально кожей ощущала на себе взгляд парня, а потому решила занять его разговором. Глядишь, два дела делать одновременно у него не получится, а потому придется просто говорить со мной, не кидая странных взглядов. Как мы найдем храм? – просила я. Войдем в главные ворота и прогуляемся до центра. «М -м, оптимистично. Я посмотрела на солнце, упорно сползавшее к горизонту. Успеем, не переживай. Спокойно, произнес Аксель. Собственно, спорить очевидно, было сложно. Неожиданно тракт пошел вниз, и нам открылся вид на город. Красивый, кстати. Разлинованные прямым углом улицы, белокаменные строения, симпатичные башенки, позолоченный купол храма тускло блестел почти в центре. «Видишь, куда нам?» — уточнила я на всякий случай. Светлый медленно кивнул, вглядываясь в город. Такой решительный, такой отважный, благородный паладин. Казалось, мы замерли, и туманы чаще замерли вокруг нас. Никто не дышит, никто не двигается. Только смотрят и принимают решения. Мы будем искать способ их уничтожить, а они уже знают способ уничтожить нас. Идем. уверенно произнес Аксель и взял меня за руку. «Не бойся, я не позволю причинить тебе вред». Все хидные шутки мира застряли у меня в глотке. Такой серьезный был взгляд синий глаз. Я медленно кивнула, и мы зашагали к городу. И почему-то пальцы наши переплелись. Клянусь, они жили своей собственной отдельной от нас жизнью.